Кейт уже садился на коня у порога дома, собираясь вновь отправиться в штаб Кромвеля в сопровождении своих воинов, когда к дверям на разгоряченном коне галопом подскочил Брайан. «Кто это с ним?» Кейт глазам своим не поверил. «Какая-то полуголая женщина и Фиби, да, Фиби, бледная как смерть, со стиснутыми намертво губами». Брайан так резко остановил коня, что тот снова встал на дыбы, и Фиби соскользнула по его крупу вниз. К счастью, все обошлось. Она встала на свои ноги. — Кейто! Милорд! В селение прибыл этот... Следователь! Они схватили Мэг, мучили! Она говорила отрывочно, и Кейто не сразу мог уловить смысл. Он соскочил с коня, обнял подбежавшую к нему Фиби обратился к Брайну. Что случилось? Может быть, ты расскажешь? Тот неторопливо спешился с видом человека, только что совершившего подвиг и теперь ожидающего заслуженной похвалы. — Мне выпало счастье, — сказал он, — вовремя прийти на помощь, милорд. К нам в селение прибыл вынюхиватель ведьм. Вместе с жителями он схватил эту женщину, и они... Собирались ее утопить, но тут как раз... — Эта женщина, — раздался голос Мэк, уже совсем окоченела и не будет против, если ей дадут во что завернуться. «О, — О, Мэх, воскликнула Фиби. — Прости, у меня в голове все перемешалось. Она высвободилась из рук Кейта, скинула с себя плач, подбежала к Мэг. — Извини, возьми ее Как себя чувствуешь? — «Я ничего не могла...» «Глупости!» «Ты сделала все, что в твоих силах», — ответила та, укутываясь в протянутый ей плащ. «Спрашиваешь, как я себя чувствую?» «Как видишь, пока еще не утонула в ледяной воде». Губы ее дернулись в некоем подобии улыбки, но это скорее походило на конвульсии. «Кто она?» — спросил Кейта. «Кто эта женщина? Брайан?» «Я сама за себя отвечу, лорд Гренвилл», — голос Мэг казался креп. «Негодяй, который охотился за ведьмами, не догадался вырвать мне язык. Я та, кого обычно называют здесь «целительница Мэг». Конечно, Кейта помнил разговоры с Фиби об этой женщине, помнил, как он возражал против ее присутствия в своем доме, против дружбы Фиби с ней. И вот сейчас она у его дверей чудом избежавшая смертной казни, одетая только в плащ его жены. Идемте, сурово сказал он, вам необходимо согреться. Он помог ей сойти с коня, но едва ноги мы коснулись земли, как она рухнула вниз и упала бы, если бы Кейта не поддержал ее. «Эй, кто там?» — крикнул он. «Вот ты!» — это относилось к одному из воинов, с интересом наблюдавшему всю сцену. «Отнеси женщину в дом и попроси миссис Бисет позаботиться о ней». «Ох, вы добрались бы благополучно!» — послышался возглас Оливии, прибежавшей в сопровождении собак. «Как себя чувствует Мэг?» «Оливия, как ты ужасно выглядишь!» — в голосе Кейта звучало глубокое беспокойство. Он с рук на руки передал Мэк своему солдату и поспешил к дочери. «Ты здорова?» — продолжил он расспрашивать. «Быть может, хоть ты расскажешь толком, что произошло!» Оливия залилась слезами. «Было так ужасно!» — говорила она в перерывах между всхлипываниями. «Так страшно!» — Фиби и Мэк. Их схватили, связали, а я спряталась. Потом их повели на место казни, оттуда к реке, чтобы... Нет, не могу. Если бы не Брайан, он разогнал толпу. Чем дольше слушал Кейта бессвязный рассказ дочери, тем в большую ярость приходил. Как? Его жену связали? Ей грозило испытание иглой. Никогда еще Фиби не видела его в таком бешенстве. Это пугало ее. Было неприятно. — Пожалуйста, милорд, не сейчас, — сказала она. — Потом поговорим обо всем. Я не так долго была связана. Оливия сумела меня освободить.